Подъём аэростата Олтера врага послужил новым поводом для проявления ненависти, которой пылали друг к другу оба астронома. Жадные до скандала газеты охотно поместили письма противников, в которых резкость выражений приняла совершенно недопустимую форму, что вряд ли, разумеется, могло способствовать успокоению умов. Но осыпать друг друга бранью Конечно, малоподходящий выход из положения. А раз существует непререшимый спор, следует поступить так, как все люди в подобных случаях, то есть обратиться в суд. Это единственный и лучший способ уладить конфликт. Противники в конце концов пришли именно к такому выводу. Поэтому 17 мая мистером Дином Форсайтом была отправлена доктору Гьюддерсону повестка. приглашавшие доктора предстать на следующий же день перед судейским столом почтенного мистера Джона Прота. Поэтому такая же точно повестка была немедленно отправлена доктором Гьюддлсоном мистеру Дину Форсайту. И поэтому наконец утром 18 мая нетерпеливая и шумная толпа завладела всем помещением суда. Мистер Дин Форсайт и мистер Сидни Гьюдерсон были, как полагалось, на месте. Вызванные друг другом в суд, соперники оказались лицом к лицу. Несколько дел уже благополучно было разрешено в начале судебного заседания, и участники, которые при входе в зал грозили друг другу кулаками, ушли рука об руку, к полному удовольствию мистера прото. Будет ли достигнут такой же результат В отношении двух соперников, которые должны были сейчас предстать перед судом. Переходим к следующему делу, распорядился судья. Форсайт против Гюдльсона и Гюдльсон против Форсайта, объявил секретарь. Прошу тяжущихся подойти ближе, произнёс судья, выпрямляясь в своём кресле. Мистер Дин Форсайт и доктор Сидни Гюдльсон вышли из рядов сопровождавших их сторонников. Они стояли лицом к лицу, в упор глядя друг на друга. Глаза их метали молнии, руки сжимались в кулаки, они походили на заряженные пушки, готовые от малейшей искорки разразиться громом. "В чём дело, господа?" спросил судья Прот, отлично, кстати, сказать осведомлённый о предмете жалоб обоих астрономов. Мистер Дин Форсейд заговорил первым. Я предъявляю свои права, а я свои, перебил его доктор Гьюддлсон. И сразу же начался оглушительный дуэт, который исполнялся не в терциях, ни в секстах, но наперекор всем законам гармонии в непрерывном диссонансе. Мистер Прот часто-часто застучал по столу ножом из слоновой кости. Как стучит дирижёр своей палочкой, желая прекратить чудовищную какофонию. "Прошу вас, господа", произнёс судья, "выступать по очереди. В алфавитном порядке предоставляю слово мистеру Форсайту". Судья соблюдает очередность букв латинского алфавита. Мистеру Гюдельсону будет затем дана полная возможность ответить. Таким образом, мистер Дин Форсайт первым изложил суть своей жалобы, в то время как доктор Сноу невероятно усилие старался владеть собой. Мистер Форсайт рассказал, как он 16 марта в 7 часов 37 минут и 20 секунд утра, занимаясь наблюдениями в своей башне на Элизабет-стрит, заметил балит, пересекавший небо с севера на юг. Так он, Форсайт, следил за метеором в течение всего времени, пока он находился в поле видимости. И как несколькими днями позже, он отправил письмо в Питтсбургскую обсерваторию с сообщением о своем открытии, приоритет на которое он просил за ним закрепить. Когда пришла очередь доктора Гюдельсона, он дал почти в точности те же объяснения, что и его соперник. Так что суд после обоих выступлений оказался неприятным не более осведомлённым, чем до них. Всё же этих сведений, по-видимому, было достаточно, так как мистер Прот не задал ни одного дополнительного вопроса. Торжественным жестом, потребовав тишины и добившись её, он огласил решение суда, составленное им в то время, когда противники выступали с речами. Принимая во внимание, огласил решение утверждение мистера Дина Форсайта, что он 16 марта в 7 часов 37 минут 20 секунд утра заметил баллит, пересекавший небо над Останом, принимая с другой стороны во внимание заявление мистера Сиднея Гюдделсона о том, что он заметил баллит в тот же час, в ту же минуту и в ту же секунду, да-да, закричали сторонники доктора, как одержимые, потрясая поднятыми руками. Нет, нет, Завопили сторонники мистера Форсайта, топая ногами по паркету. Ввиду того, что подданные жалобы основаны на вопросе о минутах и секундах и принадлежат к области чисто научной, ввиду того, что не существует параграфа закона, приложимого к приоритету в области астрономического открытия, основываясь на этих мотивах, суд признаёт себя некомпетентным. и приговаривает обе стороны к уплате судебных издержек. Совершенно ясно, что судья не мог ответить иначе. Впрочем, и это, пожалуй, соответствовало желанию судьи. Тяжущиеся по выходе из суда должны были направиться в противоположные стороны, что лишало их возможности сцепиться друг с другом. А это являлось уже большим достижением. но ни тяжущиеся, ни их сторонники не желали допустить, чтобы дело кончилось так просто. Если мистер Протт рассчитывал отделаться с ссылкой на свою некомпетентность, ему пришлось отказаться от этой надежды. Два голоса прорвались сквозь общий ропот, которым было встречено оглашение приговора. «Я прошу слова» в один голос вопили мистер Фарсайт и доктор Гюдельсон. Хотя я и не обязан с изнова пересматривать своё решение, произнёс судья тем любезным тоном, которого он придерживался даже и при самых серьёзных обстоятельствах. Но я охотно дам слово как мистеру Дину Форсайту, так и доктору Гюддельсону, при том однако условие, что они воспользуются своим правом один после другого. Но противники были не в силах выполнить такое требование. И ответили они опять в один голос: с одинаковым пылом, с одинаковой невоздержанностью, причём ни один не желал отстать от другого, хотя бы на одно слово или на один слог. Мистер Прот понял, что благоразумнее всего дать им волю и постарался только по мере сил прислушаться к их выкрикам. Ему удалось поэтому уловить смысл их новой аргументации. Спор шёл уже не о приоритете на астрономическое открытие. Вопрос был сейчас в денежной заинтересованности в установлении права собственности. Одним словом, если балит упадёт, то кому он будет принадлежать? Мистеру Дину Форсайту или мистеру Гюдльсону? Мистеру Форсайту вопили защитники первого. Доктору Гюдльсону завыли приверженцы второго. Мистер Прот, лицо которого осветилось ясной улыбкой старого философа, потребовал тишины. И требование его было немедленно выполнено, так велика была заинтересованность собравшихся. Милостивые государи начало: "Разрешите мне прежде всего дать вам совет. В случае, если болит, упадёт, он упадёт, Повторили, стараясь перекричать друг друга как сторонники Форсейта, так и сторонники Гюдельсона. «Пусть так», — согласился судья со снисходительной вежливостью, которую нечасто приходится встречать в судебных учреждениях даже и в Америке. «Я ничего не имею против его падения и желал бы только, чтобы он не свалился на цветы в моем саду». Кое-кто в зале улыбнулся. Мистер Прот воспользовался этой разрядкой и бросил благожелательный взгляд натяжущихся увы. Благожелательство здесь было ни к чему. Легче было бы приручить алчущих крови тигров, чем примирить таких непримиримых противников. В таком случае, продолжал отеческим тоном судья: "Поскольку речь идёт о балиде, стоимость которого равна 5.000 семестам, 88 миллиардам, Я предложил бы вам, господа, поделить их между собой. Никогда. Крик этот, так чётко выражавший отказ, нёсся со всех сторон. Нет, никогда ни мистер Форсайт, ни мистер Гьюделсон не согласятся на полюбовный раздел. Правда, каждому из них досталось бы примерно по 3 три триллиона. Ну, что такое триллионы, когда речь идёт о самолюбии? Мистер Прот Так хорошо изучивший человеческие слабости, особенно не удивился тому, что его совет, казалось бы такой разумный, не встретил у присутствующих одобрения. Он не смутился, а снова постарался переждать, пока уляжется шум. Раз примирение невозможно, произнёс мистер Прот, как только стало несколько тише. Суд вынесет своё заключение. При этих словах словно по волшебству воцарилась глубокая тишина, и никто уже не осмелился перебить мистера Протта, пока он ровным голосом диктовал секретарю. Суд, выслушав дополнительные объяснения сторон в их заключительном слове, приняв во внимание, что заявления обеих сторон тождественны и зиждются на одинаковых способах доказательства, приняв далее во внимание, что из открытия метеора «Метеор» не вытекает неоспоримого права собственности на данные ЧОР, что закон молчит по этому поводу и что за отсутствием закона нельзя сослаться на аналогию, что применение предполагаемого права собственности, будь оно даже обоснованным, могло бы ввиду особенностей данного дела столкнуться с непреодолимыми препятствиями, благодаря чему судебное решение рисковало бы остаться мёртвой буквой, что нанесло бы ущерб принципам на которых основывается вся цивилизация и могло бы уронить в глазах населения авторитет суда, что в столь в специальном вопросе следует действовать осторожно и обдуманно, приняв наконец во внимание, что поданные в суд иски основываются, невзирая на утверждения сторон, на события гипотетических, которые могут и не произойти, что если падение и произойдёт, Метеор может свалиться в море, покрывающее три четверти земного шара, что и в том и в другом случае дело должно будет считаться аннулированным, ввиду отсутствия спорного предмета. Основываясь на всем вышесказанном, откладывается вынесение своего окончательного решения до момента падения метеора, установленного и заверенного по всем правилам закона. Точка. Закончил диктовать мистер Прот, поднимаясь со своего кресла. Судебное заседание было закрыто. Аудитория осталась под впечатлением мудрых, принимая во внимание мистера Прота. Ведь и в самом деле не было ничего невозможного в том, что болит погрузиться в морские глубины, откуда его уже немыслимо будет вытащить. А затем на какие непреодолимые трудности намекал судья, что должны были означать эти таинственные слова. Всё это давало пищу для раздумья, а раздумья обычно успокаивают взволнованные умы. Приходится предположить, что мистер Фарсайт и доктор Гьюдсон не предавались раздумью, ибо они не успокаивались, а скорее даже наоборот. Стоя в разных углах зала, Они грозили друг другу кулаком, взывая к своим сторонникам. "Я не подчинюсь такому постановлению", громовым голосом кричал мистер Форсайт. "Это явная бессмыслица. Это постановление нелепость". Не отставая от него, во всё горло орал доктор Гюдельсон. "Осмелиться предположить, что мой баллит не упадёт, сомневаться в том, что мой баллит упадёт, он упадёт там, где я предсказал. Я определил место его падения". И в России не могу добиться защиты закона, и раз суд отвергает мою жалобу, я буду до конца защищать свои права. Я уезжаю сегодня же вечером. Я буду добиваться моих прав до последней крайности. Сегодня же пускаюсь в путь в Японию, лопил мистер Дин Форсайт, в Патагонию, не уступая своему противнику Аральд доктор Гюдельсон. Ура! заливались хором оба враждебных лагеря. По выходе на улицу толпа разделилась на две части, и к ним примкнули любопытные, которым не удалось пробраться в зал заседаний. Шум стоял невообразимый: крики, угрозы, брань, ещё немного и дошло бы до рукопашной, так как сторонники Дина Форсета жаждали приступить к клинчеванию Сиднея Гюделсона, а сторонники Сиднея Гюделсона мечтали покончить с Дином Форсетом. при помощи суда Линча, истинно американского способа разрешения спора. К счастью, власти успели заранее принять меры. На Гренло достаточное число полисменов, которые решительно и вполне своевременно, приступив к делу, развели забияк. Едва только враждующие стороны оказались на некотором расстоянии друг от друга, как их ярость, в какой-то степени напускная, улеглась. Но сохранить за собой право производить как можно больше шума казалось этим воякам необходимым. Поэтому, умерв в опле по адресу главы враждебной партии, они продолжили оглашать воздух криками каждый в честь своего кумира. Ура Дин Форсайт, ура Гюдельсон. Возгласы эти скрещивались, гремя как гром. Вскоре они слились в общем зверином вое. На вокзал вопили обе группы, которые сошлись наконец на одном. И толпа по собственному почину построилась в две колонны, которые наискось пересекли площадь Конституции, освобождённую наконец от воздушного шара Уолтера Урага. Во главе одной из колон торжественно шествовал мистер Дин Форсайт, а во главе другой доктор Сидни Гюдльсон. Полисмены следили за происходившим с полным безразличием. Ведь беспорядка больше не предвиделось, да и в самом деле не приходилось опасаться столкновений между обеими колоннами. Одна из них торжественно сопровождала мистера Дина Форсайта к западному вокзалу, где начинался его путь в Сан-Франциско, а оттуда в Японию. А другая, не менее торжественно, последовала за доктором Сиднеем Гюдельсоном к восточному вокзалу, конечному пункту железнодорожного пути в Нью-Йорк, где доктору предстояло сесть на пароход, направляющийся в Патагонию. Крики затихли и наконец совсем замерли вдали. Мистер Джон Прот, который до сих пор стоя на пороге своего дома, развлекался видом бурной толпы, вспомнил, что наступило время завтрака, и сделал движение, собираясь войти к себе в дом. Но в эту самую минуту его задержали какой-то джентльмен и дама, которые обойдя площадь по краю, приблизились к нему. Одно только слово, господин судья, произнёс джентльмен. А расслужить вам, учтиво ответил мистер Джон Прот. 2 месяца тому назад, господин судья, снова заговорил джентльмен. Мы явились к вам с просьбой оформить наш брак. И я был очень рад заявил мистер Прот, что это событие дало мне возможность познакомиться с вами. А сегодня, господин судья, продолжал мистер Стенфорд. Мы явились к вам, чтобы развестись. Судья Прот, как человек многоопытный, понял, что добиться примирения ему в данный момент не удастся. Тем не менее, я радуюсь возможности возобновить с вами знакомство, заявил он, не растерявшись. Джентльмены и дамы поклонились. Не угодно ли вам будет зайти, предложил судья. Разве это так уж необходимо? спросил мистер Сет Стэнфорд, точно так же, как и 2 месяца назад. И совершенно так же, как и 2 месяца назад, мистер Про спокойно ответил. Ни в какой мере. Трудно встретить человека более покладистого. Правда, хотя развод, как правило, производится в условиях не столь необычных, Всё же его не так трудно добиться в любом из крупных штатов Федерации. Ничего, кажется, нет проще, чем порвать брачные узы в этой удивительной стране, именуемой Америкой. Это даже легче, чем вступить в брак. В некоторых штатах достаточно указать какой-нибудь фиктивный адрес, чтобы избавиться от необходимости лично присутствовать при процедуре развода. Специальные агентства принимают на себя труд подобрать свидетелей и добыть подставных участников. Эти агентства имеют в своём распоряжении особых вербовщиков, некоторые из которых пользуются широкой известностью. Мистеру и миссис Стэнфорд не пришлось прибегать к таким сложным мерам. Они успели уже в Ричмонде, месте их постоянного жительства, предпринять все нужные шаги и выполнить необходимые формальности. Если они оказались сейчас в Астане, то просто в силу каприза. Им хотелось расторгнуть свой брак именно там, где их связали узами этого брака. Документы все в порядке, спросил судья. Вот мои документы, произнесла миссис Стэнфорд. Вот мои, сказал мистер Стэнфорд. Мистер Прот взял в руки документы и удостоверился, что они составлены по всем правилам закона. А вот и бланк акта о разводе, уже готовый и отпечатанный, сказал судья, покончив с проверкой. Остаётся только вставить имена и расписаться. Но не знаю, удобно ли будет здесь. Разрешите мне предложить вам это усовершенствованное личное перо, перебил его мистер Стэнфорд. И вот эту картонку, она вполне заменит столик, добавила миссис Стэнфорд, взяв из рук горничной плоскую картонку и подавая её судье. У вас на всё готов ответ. Одобрительно заметил судья и принялся заполнять бланки. Покончив с этим, он протянул перо миссис Стэнфорд, не произнеся ни слова, не колеблясь, не дрогнувшей рукой, миссис Стэнфорд расписалась: Аркадия Уокер. И мистер Сэт Стэнфорд с тем же хладнокровием поставил под её подписью свою. Затем оба, как и 2 месяца назад, подали судье по пятисотдолларовой бумажке. «За ваши труды, как и тогда», сказал мистер Сетт Стэнфорд. «В пользу бедных», проговорила Аркадия Уокер. Не теряя времени, они поклонились судье, распрощались друг с другом и разошлись, даже не обернувшись. Он по направлению к предместью Уилл Кокс, а на в противоположную сторону. Когда они исчезли из виду, Мистер Прот вошёл к себе в дом, где давно уже его дожидался завтрак. "А знаете кет, что мне следовало бы написать на моей вывеске?" спросил он свою старую служанку, подвязывая салфетку. "Нет, сэр. Мне следовало бы написать: здесь венчаются, не сходя с лужиди, и разводятся стоя."